Естественно, он и глазом не моргнул, будто не заметил. Но ну, ничего, ничего. То ли еще будет завтра. Не могу спать. Встала и поставила любимую пластинку Ч.В. Произведение Баха. Может быть, он тоже слушает ее и думает обо мне? Мне больше всего нравится та часть, которая после его любимой. Он любит...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 30 ноября. О, Боже! Что я наделала? Это ужасно. Я должна написать об этом, увидеть. Это поразительно. то я смогла сделать такое? Что случилось, то, что случилось. Что он такой, как есть? что я такая, как есть, что все осталось так, как есть, даже еще хуже. Сегодня утром решила это сделать. Я знала, нужно что-то выходящее из ряда вон. Шок. Мне так же, как и ему. Договорилась о ванне. Была мила с ним весь день. После ванны долго прихорашивала, с моря духов.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 Могло быть гораздо хуже. Безумием было так рисковать. Хорошо, что я еще жива. Первое декабря. Он приходил сюда, вниз. Выпускал меня в наружный подвал. Все совершенно ясно. Он злится на меня. Никогда еще не был так зол.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 как вела машину пирса, где-то недалеко от Каркасона. Каркасон — город на юге Франции. Все хотели, чтобы я остановилась, а мне хотелось идти на сто.